Как будет, так будет. Беременную Марину знали почти все врачи перинатального центра. Собственно, сама беременность у нее была вполне обыкновенная. Третья: двое детей, мальчик и девочка, 12 и 9 лет. Марине же было категорически противопоказано беременеть. Несколько лет назад у нее после перенесенного вирусного заболевания, а может, и еще чего там было, началась хроническая болезнь почек. С каждым годом болезнь прогрессировала. Я уже не помню, почему не поднимался вопрос пересадки органа, то ли отказали, то ли наоборот были в поиске донора. Факты были таковы. Марина была на диализе с периодичностью раз в неделю. И забеременела. Как она утверждала, это вышло случайно. Вполне возможно, верю. Однако при стопроцентных показаниях к прерыванию беременности Марина от прерывания категорически отказалась. На всех консилиумах ее слова были примерно следующие. «Я все равно скоро умру, так хоть еще одну жизнь дам». Про риски для своего здоровья, а также риски преждевременных родов и прочие возможные осложнения беременности женщина и слушать не хотела. «Как будет, так будет». Родственники были солидарны с врачами, однако сделать ничего не могли. В 20 недель после очередного скрининга вновь поднялся вопрос о прерывании беременности. У плода выявили порог сердца. Некритичный, оперируемый, но консилиум собрать пришлось. И вновь отказ. В 24 недели Марину кладут в стационар. Плацента работает очень плохо, поэтому беременную готовят к досрочному родоразрешению. Не прямо сейчас, но в ближайшем будущем. Вероятный исход родов на таком сроке понимают все – и врачи, и Марина. Поэтому женщина пишет отказ от родоразрешения и спустя несколько дней по собственному желанию покидает больницу. Еще через пару недель возвращается в это же отделение – Показатели УЗИ ухудшились. В день поступления врачи подтверждают, надо оперировать. Кровотоки критические. Марина снова отказывается. Для себя она поставила планку хотя бы 32 недели, когда плод будет более жизнеспособный. Утром следующего дня на обходе лечащий врач не услышал сердцебиение плода. УЗИ, к сожалению, подтвердила антинатальную гибель. Роды велись консервативно. Нефрологи дали заключение, что это более безопасно. Пришлось немного помучиться с шейкой. Гормональные препараты для стимуляции были противопоказаны. Причиной гибели плода по заключению патолога анатомического исследования стала плацентарная недостаточность. Сопутствующим диагнозом стал порог сердца. Марина умерла через полгода от терминальной почечной недостаточности. В кулуарных разговорах с нефрологами было сказано, прожила бы дольше, если бы не беременность. С точки зрения врача позицию пациентки не понимаю, ведь беременность в такой ситуации — это прямой вред здоровью. Пыталась понять ее как женщина и мать, и тоже не понимаю. В случае, когда есть возможность несколько лет прожить рядом с уже рожденными детьми, то теоретически — я выбрала бы именно этот вариант. А что стояло за выбором Марины? Безрассудство или самопожертвование? Мы так и не поняли.